Запись двадцать 25. -я. Клятва Андрюше. Клянусь быть другом для Орлена Георгия Чежданова и всегда поступать правильно в этой дружбе. Клянусь понимать и стараться быть понятым. Клянусь быть привязанным и не предавать. А если я умру, то пусть обо мне останется хорошая память. Еще если я умру первым, завещаю свои рисунки, игрушки, все книжки, любое имущество, которое у меня будет к тому времени. Клятва будет скреплена кровью и мы станем как братья